И задумался. «Не, ну, вообще-то, конечно, могу, да. Странно лишь, что такая простая мысль забрела не в мою голову. Ой, ну, наверняка просто случайно ошиблась адресом, с кем не бывает. Эй, почтеннейший! Я русский офицер, Денис Васильевич Давыдов. Гусар, поэт, партизан. В общем, человек выдающийся. Вы могли видеть меня в сражениях под Вязьмой, к Жатию, Калугой и Смоленском — или слышать о подвигах моих у Монина и Юринева. В здешних лесах личность более чем популярная. «Изыдите!» Старец, величавым мановением мизинца, выпер из горницы мужиков и самолично прикрыл дверь. «Да уж, знаем мы тебя, сокола залетного!» Без труда переходя на нормальный современный язык, деловито развернулся он. «Деньги-то где прячешь?» «Ха! Откуда деньги у бедного гусара?» да, «А как же балы, красавица, лакеи?» «Я уж про мальсы Шуберта молчу, небось, за все же платить надо!» Проявляя завидную осведомленность в светской жизни, промурлыкал дедок. «Хм! Надо же! Даже модный романс знает!» Его сухие, похожие на спицы пальцы, бегло проверили меня на предмет утаения кошелька в самых неприличных местах. — А это кто с тобой? — Французский полковник. Как военнопленный, находится под моей защитой. — Ну, он-то хоть при деньгах. — Мсье Дэвидов, скажите этому седому маньяку, чтобы он перестал меня лапать! — грозно зашпел красный, как девственница Гетальс, подвергнутый столь же унизительной процедуре. В карманах полковника оказалась табакерка с нюхательным табаком, пара писем, локон любимой женщины и моя записная книжка. «Цы — Цыц! — старец ловко отвесил ему за трещину, но уши ладоня драгунскую каску. — Ты что ж? — «Подлец и наземец, по России без золота ездишь!» «Эх ты, дуила российская, ну, сколько французов на дорогах пограбил, а поделиться ты нечем! Ой-ой-ой, не гневите бог господа военные!» «Никогда, старый хрен, никогда Денис Давыдов не привлекался даже по подозрению в соучастии в ограблении!» Выгнув грудь до шестого размера, грозного запил я, силясь порвать путы. «А, а Ну, значит, везло! — глубокомысленно резюмировал злодей и, повратясь к дверям, стукнул в них три раза. Внутрь тихо заглянули те же молчаливые мужики. — Строжайший их! — Ах, ока ваша! Божий лоер и возле мужший, и прискорбны разумом, и печать сатаной его начеле мают, а так и же греховный плотью. Последнее предложение было произнесено особенно значимо и даже с драматическим оттенком гамлетовского трагизма. Крестьяне охнули, испуганых в глаза мелко крестясь в какой-то странной манере, не по православному и не по католическому. Может, старообрядцы или сектанты, что, по совести говоря, куда хуже разбойников. И хоть понятия имеют. Усадят, выслушают, посочувствуют, успокоят. Не, придушат-то потом в любом случае, но все как-то по-человечески, понимаешь, ну, по-людски. Ой! Я не хотел от собственных размышлений на тему романтизация разбойничьего образа на Руси в начале XIX века и прислушался. "Ой!" повторил драгунский полковник. "Все это витов. Вы опять меня щиплете?" "Не, хм, прошу прощения, это чисто инстинктивно, это, ну, по велению сердца, так сказать, размыпомнился я. По велению сердца?" А-а. — Ну, тогда продолжайте, друг мой. Я хотел сказать, что меня порой посещают вещи и сны. И вот недалеко час назад имел я встречу с самой царицей Клеопатрой, которая и присоветовала держаться спины врага своего. Ну, видимо, я принял ее слова чересчур буквально. «Да — Да-да, понимаю, — медленно согласился француз. — Нам действительно должно держаться друг друга. Только вы меня больше не сжимайте. — О, разумеется, и в мыслях не было. — Ну да. Лучше поглаживайте Мы? Распрекраснейше провели время. Нет, полковник рассказывал о своей жизни во Франции, о военной карьере, походах, о компаниях, любимых лошадях надоевших любовницах и о том, как они за глаза называют Наполеона выскочкой. А я, в свою очередь, разболтал все несвежие петербургские сплетни и даже полушепотом продекламировал знаменитую басню про Александра I «Голова и ноги», за которую едва не загремел в Сибирь. Дружба двух непримиримых противников на поле брани крепла посекундно, и наше взаимное приятствие было очевидным. «Да и право, а что в том странного, господа?» Благородный полковник Гетальц был немногим старше меня. Мы говорили на одном языке, оба давали присягу Марсу, оба служили в кавалерии, оба не мыслили иной карьеры, кроме военной. И, в конце концов, сердца наши были почти одновременно уязвлены гордыми красавицами. «Неужто думаете вы, что я слезами обливаюсь, как бешеный кричу, увы, и от измены изменяюсь?» На этой благодатной теме мы застряли часа на два. Да что говорить, доподлинно да известно, что любой мужской разговор на любую тему все непременно съедет на дамс. Уж такие они существа, -с, созданные нам на погибель и нет от них спасения даже в гробус А вот радость и счастье есть. Опытный в крутуазных делишках француз даже подсказал мне пару оригинальных, прошу прощения, любовных позиций. Драгунская нетрезвая с разбегу и кавалерийская с подскоком без седла. Эх, стыжусь признаться, но у нас в полку о таком и не слыхало Получительная беседа была прервана скрипом двери и появлением все того же сурового старца-вымогателя. Средом за ним в горницу стали торопливо просачиваться серые люди. Ей-ейного определения я для них не нахожу. Одеты в длиннющие рубахи, лица постные, из кровинки на щеках, ходят медленно семеня, словно ежики на сносях. Бабы в платках черных, все плоскогрудые, как лавки, мужики с глазами тоскливыми, у каждого в руке дудочка либо сопелка деревенская. Выстроились рядком вдоль стен, что шепчут про себя, вроде молятся, но слова непривычные. Не отче наши же и си на небеси, но ритмика похожая, только неприятная почему-то. Какие печальные люди попадаются у вас в России. Ну уж на не каждый же им час с балалайками прыгать. Может, некоторое серьезное событие планируется? Похороны? Не обязательно. Массовые похороны. По правде говоря, я спорил лишь для проформы. Правота французского полковника была чересчур очевидной. На лицо явное упадничество духа. Пораженческое настроение и полная апатия к политической обстановке в стране. Плюс ко всему ведь еще и трезвые все. Ой, как стеклышко в монокле. Ну, признайтесь сие сочетание для народа нашего суть есть нехарактерно. Это... Гой, еси, селяне! Перепоминая нужные слова, громко поинтересовался я. — А что? Рожь кислая, хоть капуст квась. Не ж пшено грозой побила, а ли коровы в отёл не пошли, а не то бабы лаской не радуют.